Глава 45. Я никогда не бывала до этого на светских мероприятиях. Конечно, не совсем уж летящая и прекрасно знаю, что там происходит. Все красиво одеваются, ходят по залу, пьют дорогое шампанское, едят мелкие бутерброды или фрукты, общаются. Если это открытие какой-то выставки, то делают вид, что смотрят экспонаты. Если какая-то благотворительная акция, то сдают немного денег на нужды нуждающихся. В журналах, еще когда я их читала, конечно, это было прямо запротоколировано. Не по часам, конечно, но кто, с кем, куда и так далее расписывалось. И в местных городских пабликах периодически фотографии встречались. Мне не было любопытно, если честно... Как-то круг интересов в другой плоскости проходил. И сейчас имею прекрасную возможность сравнить и обновить свои впечатления, заценить это все изнутри, так сказать. Хотя обошлась бы я без этого знания. Больше волнует, что там Ванька делает. Серый, конечно, веселый парень и, наверное, надежный, раз его Хазаров сыном оставил. Но все равно внутреннее беспокойство не отпускает. Наверное, так у всех родителей бывает, когда вынужденно оказываются далеко от детей. Аналогия, пришедшая в голову, напрягает. Я неосознанно цепляюсь сильнее за локоть Хазарова. Он мягко проводит ладонью по бедру, едва заметно для окружающих, но ощутимо для меня. Говорит тихо: "Не переживай и не зажимайся". Хорошо. Кротко отвечаю я, не желая объяснять, что переживания мои вообще не по его поводу и совсем уж далеки от окружающей обстановки. Мы стоим неподалеку от фуршетных столов, на которых отнюдь не бутерброды разложены, а нечто более изысканное, даже сходу и не поймешь, что именно. У меня в руках бокал шампанского, который я не пью. У Хазарова вообще вода, похоже». Ар и Каз, как в самом начале вечера растворились среди толпы, так и не вынурнули пока что. Я оглядываюсь, стараясь делать это незаметно, но их не вижу. Судя по поведению Хазарова, все идет хорошо. К нему уже успели подойти несколько мужчин, пожать руку, о чем-то коротко и непонятно переговорить. Я все это время простояла тупой, Улыбающаяся невпопад куклой и, судя по всему, отлично справилась со своей ролью. Интересно, сколько это все продлится? В глубине зала сцена. На ней сейчас играет одинокий саксофонист, что-то джазовое стильное. До этого был танцевальный дуэт невероятно красивые молодые люди с контемпом. Периодически появляются ведущие со странно знакомым лицом. Кажется, я его по телевизору видела. То ли комик какой-то, то ли певец. Он разбавляет атмосферу шутками, пытается кого-то из зала даже привлекать для веселого разговора. Но здесь ему явно не везет. Народ собрался совершенно неактивный. А может, умудренный опытом ведущий, посмотрев на реакцию и особенно на физиономии собравшейся, просто перекроил программу. Так того и гляди, шансон польется со сцены. И это, я более чем уверена, будет воспринято благосклонней того, что сейчас дают. Я поглядываю на Хазарова, невозмутимо сканирующего толпу и поглаживающего мой зад. Гадаю, сколько это все продлится, и могу ли я указать ему, что можно уже рук-то убрать. Я вроде как не падаю больше. Ловлю на себе мимолетные, но крайне внимательные взгляды, причем не только женщины стараются, что вполне естественно, но и мужики, что, на мой взгляд, вообще смешно. Под этими взглядами опять хочется поправить подол, прическу, а еще просто свалить отсюда подальше. Вместо этого выпрямляюсь, делаю невозмутимое лицо, смотрю на сцену, где ведущий в очередной раз пытается расшевелить зал шуткой. Ох, побьют его чувства. Тут у нас не столица, не все шутки одинаково полезны. Неожиданно Хазаров напрягается. Это совершенно незаметно со стороны, но я чувствую, как его пальцы крепче, чем надо, впиваются в мой бок. Ловлю тяжелый взгляд, устремленный на кого-то в толпе. И этот кто-то приближается к нам. Люди перед ним расступаются, словно льдины перед ледоколом. «Тагир, приятная неожиданность!» Мужчина, появившийся перед нами, невысок и массивен, с залысинами и крупными чертами лица. Он улыбается, тянет Хазарову руку, и тот, чуть помедлив, пожимает ее. Эта пауза не остается незамеченной мужчиной, и он начинает улыбаться ещё ласковее. «Рад тебя видеть, хоть и не ожидал». «Ты прислал приглашение», — пожимает плечами Хазаров, не улыбаясь, совершенно не выдавая никаких эмоций, словно робот, и только глаза темнеют, до скулы заостряются. «Прежнее ты игнорировал». Мужчина кивает, не прекращая улыбаться, а я замечаю, как вокруг нас рассасывается постепенно народ. Остаются только несколько человек, судя по внешнему виду, охрана, да неподалеку вырисовываются знакомые фигуры Ара и Каза. Впрочем, они тоже спокойны, улыбаются, с кем-то переговариваются и вроде как не имеют никакого отношения к происходящему. но от чего то их присутствие ощущается поддержкой. Я не понимаю, почему такое напряжение, но чувствую его и инстинктивно готовлюсь к чему-то нехорошему. Не всегда можно игнорировать. Ты же понимаешь, Шишок? Лениво отвечает Хазаров. И я только теперь понимаю, кто перед нами. Сам хозяин клуба, один из негласных хозяев города, господин Шишкин, которого уже давным-давно никто не зовёт Шишком. Никто, кроме тех, кто имеет на это право. Шишку, судя по мгновенно изменившейся физиономии, не нравится свое прозвище. Но он сдерживается, перебарывает себя, продолжая улыбаться. Правда, улыбка эта больше походит на волчий оскал. «Ты все такой же, Хазар. А с чего мне меняться?» Так времена не те, все меняется. По тебе не скажешь. Хочешь мне что-то предъявить? Ого! Как быстро разговоры из светской трепотни перешел в категорию базара по понятиям. У этих двоих явно старые счеты. Я-то чего тут делаю? Шишок, если бы я хотел предъявить, ты бы об этом узнал не сейчас. Угрожаешь, Хазар? «Зачем? Разве есть причины?» «Может, поговорим приватно?» «У меня для привата есть женщина-шишок». Хозяин клуба переводит на меня взгляд, и я замираю, ощущая себя дико странно. Глаза у него пустые, мертвые какие-то, с желтыми вкраплениями, словно в болотной стоячей тени, всплывают по одному пузыри, указывая, что там в глубине кто-то тонет. Утонул. Жуть какая. Едва удерживаюсь, чтобы не передернуть плечами, но ладонь Хазарова, тяжелая, как камень, лежащая на пояснице, не позволяет никаких лишних движений. Красивая! Тянет улыбку Шишкин, осматривая меня медленно с ног до головы, словно вонючей жиже измазывая. Не видел раньше местная? «Да, Аня, познакомься, это Шишок». «Шишкин Дмитрий Геннадьевич». «Недовольно поправляет Шишок». «Для таких красивых девушек просто Дмитрий». «Очень приятно». Хриплю я, не успевая заметить, когда хозяин клуба умудряется ухватить меня за руку и поднести к губам. Правда, поцеловать не получается у него, потому что Хазаров резко тянет меня к себе». обхватывая сильнее за талию и вынуждая Шишка отпустить ладонь. Все такой же собственник. Смеется Шишок, ничуть не расстроившись из-за неудавшегося маневра. Да, не люблю, когда трогают. Мое. Сказано это таким тоном, что становится понятно, отнюдь не моя нелепая личность тут делится. И совсем не я имеюсь в виду. А что же? Какой-то давний спор? Между мужчинами не просто старая история, а крайне неприятная старая история. Может, кто-то у кого-то что-то забрал и не вернул? Кто его знает, их темное бандитское прошлое? Думаю, у нас тут на лицо какие-то непонятки, Хазар. Думаешь? А мне по-другому кажется. Пойдем в кабинет, обсудим. Хазаров поворачивается ко мне. «Подожди здесь». Наклоняется, чуть касается губами уха, словно целует. Ар присмотрит. Если что, за ним сразу и на выход. Я надеюсь, что улыбка моя не похожа на жалкий оскал, киваю, судорожно сжимаю тонкую ножку бокала. Хазаров разворачивается к шишку, с понимающей усмешкой наблюдающему за нами. «Понимаю тебя, Хазар». Такая красивая женщина долго ждать не будет. Сразу найдутся охотники. «Думаю, сумасшедших здесь нет», — сухо отвечает Хазаров. «Это точно», — смеется Шишок и кивает Хазарову, указывая направление движения. «Мне остается только беспомощно проводить взглядом удаляющуюся широкоплечью фигуру». Отметить, как в параллель идущим двинулся кас, оставивший на полусловии свою спутницу, и как чуть ближе встал ко мне Ар, поймавший мой взгляд и подмигнувший успокоительно. Все идет по плану, да? Ох, надеюсь.